Научный подход. Поймали Лаврушкина, всем известного жулика. Повели в суд. Свидетелей триста человек. Доказательств еще пятьсот человек на тележках везут. И каждая оки гвоздь или шуруп, какой пригвождает ты не соскользнешь. Ох, мы сейчас ему зададим, он у нас попляшет. Три прокурора померло по старости, пока все доказательства рассмотрели и всех свидетелей выслушали. А Лаврушкин, жулика-подлец, даже адвоката брать не стал, выходит на решительное слово и говорит снисходительно. «Я вам научно сейчас заблуждение ваши обосную. Судья». Только не взяли поскорее, а то четвертый прокурор уже через раз дышит, как бы вовсе не выдохся. Я буквально в два счета, через пять минут по домам разойдемся котлеты с капустой жевать. Вот скажите, граждане, дважды два, четыре будет или я не прав? Оно ведь смотря по потребности, но если научно, то, конечно, прав. А жи-ши писать Следовать с буквой «И» или я не прав? Всякое встречается. Бывает и с другой, иной. И через твердый знак один гражданин писал, до да три года ему дали, но если научно, то, конечно, прав. А за вилку не левой ли рукой братца нужно, ухватив нож правой, или я не прав? А за вилку — это не научный вопрос, а из этикету. Но из этикету-то я прав? «Если из этикету, то, конечно, прав». «Вот и выходит, ни научно, ни этически крыть мою правоту вам нечем. У вас все сплошь фантазии и билетристика, поставленные на жидкий фундамент. А я кругом прав и научно, и этически. Развязывайте меня и идите по домам». «Один убыток от этой науки». — вздохнул прокурор, — и от этики тоже один убыток. Хоть помирай. И помер. Выдохся. — Если прокурору крыть нечем, — судья посмотрел на прокурора и, убедившись в его молчании, вынес вердикт. — Невиновен! Лаврушкина, всем известного жулика, развязали на радость общественности, он сплясал. И был таков, да и все прочие разошлись, и триста свидетелей разошлись, и те, что с тележками тоже, всяк в свой дом котлеты с капустой жевать. Только мертвый прокурор остался без обеда. Дворник привычно свез его на помойку и выбросил.